Мэри Спринг, Три брит. Первая серия цикла «Клан Холост» Пролог О, этот волшебный итальянский город Пиза. Камонна в регионе Тосканы, находящийся всего на расстоянии 10 километров от Лигурийского моря, административный центр одноименной провинции. Туристы со всех краев света едут туда, чтобы собственными глазами увидеть достопримечательности этого города. Особенной достопримечательностью Пизы является падающая башня, строившаяся с 1173 по 1350 год. Этот город сохранил большую часть контура старинных стен и уникальную историческую атмосферу. Лето здесь сухое и жаркое. А зима, прохладная и влажная, именно в этом тихом провинциальном городе, который славится своими художественными и архитектурными сокровищами, поселилась наша героиня. Кто бы мог подумать, что она выберет именно этот славный город? Но из всех стран, из всех возможных городов, она выбрала именно Пизу. Предыстория. Франция. Марсель 1865 год. Однажды весенней ночью лесную тишину прорезал крик новорожденного ребенка. Это была поистине волшебная ночь. возвышающаяся на темном небе кровавая луна предзнаменовала великие перемены: появление на свет новой расы в чьих жилах течет кровь вампира и оборотня. «Скорее! Она близко!» Раздался неподалеку мужской голос. «Они нашли нас, Райли!» Обреченно прошептала Софи. Райли посмотрела вглубь леса, уже готовясь превращаться. На зубах проступили клыки. Глаза начали меняться с карих на насыщенно зеленые. Но, почувствовав нежное прикосновение, своей возлюбленной остановился. «Нельзя!» «Ты не справишься со всеми!» На ее глазах проступили слезы. Посмотрев на мирно спящего младенца на руках, она дрожащим голосом произнесла «Ты должен спасти ее! Бери нашу дочь и беги без оглядки до тех пор, пока не поймешь, что вы в безопасности!» «Бежим с нами!» Он взял ее за руку. «Этот псих убьет тебя!» «Я знаю!» ответила София. Но я слишком слаба и буду вас замедлять. Они нагонят нас и убьют нашу дочь, если я пойду с вами. Ее взгляд был полон решимости, и, несмотря на все свое нежелание оставлять возлюбленную на погибель, он понимал, что она права. Она уже приняла свою участь, и эта встреча была для них последняя. Райли в последний раз коснулся ее соленых от слез губ, взял с ее рук младенца и скрылся во тьме леса. Внезапно начался сильный дождь, словно сама природа пришла им на помощь. Спустя некоторое время перед ней предстали несколько магов, облаченных в черные плащи. Их лица были скрыты капюшонами. Во главе был он, Балфур, самый могущественный маг из живущих. Старик снял капюшон и произнес... «Ну, здравствуй, Софи! Наконец-то мы встретились!» «Ты ее никогда не найдешь! Никогда не получишь!» Произнесла девушка, глядя в его самодовольное лицо «Поверь, дорогая моя, найду и уничтожу не только твое отродье, но и всю, как твою, так и твоего возлюбленного расу!» он осклабился И словно бы с облегчением вздохнул «Как же долго мне пришлось за вами гнаться! Вы стольких людей подвергли погибели!» «Это ты их убил!» — яростно воскликнула софи «Да, но в их смерти виновны вы Вы же их принудили вас покрывать» «В этом мы с тобой похожи, не так ли?» — она усмехнулась «Только я убиваю людей, чтобы пропитаться и выжить, а у тебя лишение рассудка!» Он с отвращением посмотрел на темноволосую девушку, одетую в белое, длинное, уже промокшее и испачканное кровью платье, затем обернулся к остальным магам и воскликнул. «Запомните этот момент, мои верные соратники!» Балфур указал пальцем на девушку «Сейчас настал конец жизни самого сильного вампира в мире!» Вокруг него раздались радостные улюлюканье Он посмотрел на Софи и, направив на нее руку, прошептал заклинание, которое вырвало ее сердце из груди Некогда живое лицо девушки, не успевшая издать последний вздох, посерела и покрылось выступившими венами Найдите пса и дитя. Они не могли далеко уйти. Наше время. Италия. Пиза. 2013 год. Я сидела в небольшом уютном ресторане в центре Пизы под названием «Пеппероза». Этот ресторан славится знаменитой итальянской и среднеземноморской кухней, а также имеет обширную винную карту. Однако особой популярностью среди посетителей пользуется местное вино. Я сделала заказ, после чего официант принёс бокал белого сухого игристого вина и произнёс «Просекко» в подарок от заведения. «Благодарю». Я сделала глоток, почувствовала то самое послевкусие, лёгкое, освежающее, с фруктово-цветочным вкусом. Да, Паоло Бизель определённо знал толк в своём деле. Последний раз я ощущала на своих губах этот незабываемый вкус в 60-х годах прошлого столетия. В ожидании своего заказа я рассматривала помещение – Деревянный потолок совмещен с каменными арками и персиковыми обоями. А над каждым столом висят аккуратные полки с бутылками вина. Много местных людей, оживленная атмосфера. Наконец принесли заказ, и перед моими глазами предстало традиционное блюдо по папарделли. Паста в виде широких полосок с рагу из кабана в шоколадной стружке. Попробовав на вкус это блюдо, я в очередной раз убедилась, что не зря переехала год назад из Санкт-Петербурга в Пизо. Я, конечно, много где бывала, но именно пиза покорила меня своим несравненным шармом. Сочетание компонентов в этом блюде словно показывали древнюю связь. Чувство вкуса, которое я ощутила, систематически вводило в заблуждение новыми, никогда не испытываемыми ароматами этого блюда. «Здравствуй, сестра!» Я подняла голову и увидела напротив себя стройную, даже хрупкую на вид, но с идеально пропорциональной фигурой девушку. Её совершенные черты лица обрамляли длинные каштановые волосы, которые не спадали волнами почти до пояса. «Названная», — поправила я её. «Как ты меня нашла, Дарья?» «О, это было сложно, но всё же некоторые твои привычки остались неизменны». К ней подошел официант и принял ее заказ на красное вино «Каньетти», которое обладало мягким вкусом. «Я знала это вино. Оно своим вкусом напоминало одновременно свежеиспеченный деревенский хлеб и душистый цветочный мед. Вино, изготовленное из сочного винограда сан в 18 веке стало эталоном виноделия, без которого не обходилось ни одно праздничное торжество». Такие вина мой отец часто заказывал в замок на разные празднества в середине девятнадцатого века. «Не переживай», — тем временем продолжала Дарья. «То, что сделал твой отец с тобой в детстве, все так же защищает тебя от поиска магии». «Что тебе нужно?» — перешла я сразу к делу. «Чтобы ты вернулась?» «Не вижу смысла. Отец и без меня прекрасно справляется». «Твой отец пропал». От этих слов я поперхнулась и, ошеломленно уставившись над Дарью, произнесла «Не может быть». «Сожалею. Сейчас кланом правит твоя сводная сестра Нэтали». В таком случае, пожалуй, перефразирую свои слова. Не вижу смысла возвращаться, Нэтали и без меня прекрасно справится. «Твоя сестра дипломат, но не воин. Тебе ли не знать, что многие в отсутствии короля пожелают захватить твой клан» «А некоторые даже и уничтожить невозможно», – прошептала я, понимая, кого она имела в виду. «Именно. Последователи Балфора еще остались», – девушка понизила голос. «И ходят слухи, что он заключил сделку с самим дьяволом, чтобы закончить то, что начал. Не мои проблемы». Ответила я и, расплатившись за заказ, вышла из ресторана, тем самым ставя точку в нашем разговоре. На улице уже стемнело. И несмотря на то, что погода была тёплой, я от иррационального животного страха перед Балфуром почувствовала могильный холодок вдоль позвоночника. Я стояла возле входа в ресторан в чёрном платье из шёлка с золотистыми узорами и вдыхала свежий воздух, пытаясь успокоить своё бешено бьющееся сердце». Платье, доходящее практически до колен, облегало мою фигуру, глубокий вырез не скрывал мои округлые формы, а тёмные вьющиеся волосы длиной до талии были идеально уложены в замысловатую прическу. Конечно, меня беспокоила вся эта ситуация, хоть и виду перед сестрой не подала. Я прокручивала информацию у себя в голове снова и снова, что в итоге привело к принятию твёрдого решения. «Вернуться домой и отыскать отца».